Глава двадцать шестая. Ася. Я думала об этом диалоге, пока ехала с Сенькой в клинику вместе с Виктором. Мужчина не лез разговорами, за что ему в очередной раз спасибо, умеет понимать настроение попутчика. Сообразительный мужик, находчивый. А вот я, видимо, не очень сообразительная, раз так и не смогла сообразить, каким образом его отшить наиболее быстро и эффективно. Впрочем, а зачем это делать? Я поморщилась, косясь на уже вполне знакомый затылок с характерной лысиной. Чего ради напрягаться? Можно просто плыть по течению. Хочет меня до клиники подвозить? Пусть подвозит. Хочет нас с ребятами в гости приглашать? Пусть приглашает. Не знаю, зачем ему это надо, но мне вот совершенно точно не надо лишний раз скандалить и кочевряжиться. Да и правде в глаза тоже следовало взглянуть. Нравился он мне. Нет, это была не влюбленность, просто обычная человеческая симпатия. Интересный персонаж. Еще и умный. Вообще исключительное качество для мужчины. Как в той старой рекламе. Тебе какие мальчики нравятся? Темненькие или светленькие? Мне нравятся умненькие. Вот и мне тоже нравились умненькие. А что Виктор не темненький, а слегка плешивенький Ерунда. Мелочи жизни. Я тоже не без недостатков. У меня уже и морщины, и грудь не как два солдата на параде. И страшно упомянуть целлюлит на бедрах. Боже, о чем я думаю? Даже самой смешно стало. Не принц ведь совершенно, а все равно как-то умудрился ко мне в голову пролезть, невзирая на сопротивление. Не зря же сижу и рассуждаю о том, насколько я сама уже далеко не юная дева с идеальным телом. Может, это гормональное? Все-таки у меня мужчины давно не было. Вот с тех пор, как я Тему, Лешку и Лику из детдома взяла, собственно. Они всех отпугивали. Да и мне некогда было, особенно поначалу, когда я ловила все прелести адаптации, помноженные на три члена в этом семейном уравнении. И это еще не считая меня саму. У меня ведь тоже была адаптация. Я точно так же, как ребята, привыкали ко мне, привыкала к ним и к новому для себя званию матери, которая оказалась в итоге абсолютно и беспрекословно моим. В общем, я настолько погрузилась в думы, что когда Виктор легко и непринужденно пригласил меня позавтракать, спокойно согласилась безо всякого сопротивления. Есть и вправду хотелось. Перед поездкой я только чаю быстро выпила, и теперь голодный желудок выдавал мне громкие недовольные трели. Можно было бы отказать Виктору и пойти в кафе без него, но зачем? Собеседник он вполне себе приятный. Вот и поговорим. Аппетит у Виктора оказался отменный. В кафе он ни в чем себе не отказывал. Заказал большой мужской завтрак. Да-да, именно такое название было в меню. Огромную порцию кофе и даже десерт, круассан с шоколадом. Я умилилась и невольно заулыбалась. «Я сделал что-то смешное?» Виктор поднял брови, и в его глазах мелькнула неуверенность. «Да, тот факт, что он, несмотря на всю свою браваду, порой не уверен в себе, я давно уловила» выражение его глаз иногда будто бы мелькала тень маленького мальчика вити которого когда то дразнили в школе за очки или лишний вес нет все в порядке я покачала головой просто в очередной раз подумала насколько же сильно мужчины отличаются от женщин женщина если хочет понравиться ест как птичка чтобы не показаться обжорой а мужчина подобной фигню не заморачивается и это хорошо Виктор, кажется, невольно вспомнил мой заказ, вполне себе приличный, омлет с зеленью, сэндвич с авокадой и соленой рыбой, и кофе. И взгрустнул. Ну, не скажите. Тем не менее, он решил поспорить. Мужчины тоже разные бывают, да и женщины. Некоторые стремятся получить от жизни все и не стесняются. И едят, как не в себя, и подарки дорогие требуют. Согласна, но мы с вами не из их числа. Просто взрослые люди, которые очень проголодались. «Да, это правда», — засмеялся Виктор, окидывая меня взглядом. Он ничего не сказал, но я и без слов поняла, о чем он думал. Стало смешно. «Откройте мне все же страшную тайну». Я облокотилась на стол, сжала кулак и положила на него голову, проникновенно глядя на собеседника. «Для чего я вам?» Я уже, простите, не в том возрасте, чтобы верить в сказки про кучера и волшебную оселью. А я, между прочим, старался. Фыркнул Виктор, отзеркалив мой жест. Положил точно так же голову на руку и даже взгляд постарался скопировать. Это было непросто, кстати. Не представляю, как вы сочиняете свои истории. У меня это далось трудом. А у вас уже множество книг. Сколько их всего, кстати? Не знаю, я не считала. Но вы от ответа-то не увиливаете. Для чего я вам?